Глава четвёртая. В кухне царил легкий хаос. Ваня перекладывал вещи из одной сумки в другую, проверяя, все ли на месте. На столе лежали тетради, учебники и ручки. Ваня готовился к переезду как к важному событию. Я заметила, что он взял с собой пару старых футболок и любимую игрушку — плюшевого медведя, которого Ваня называл Мишкой. Его подарил отец на последний день рождения — перед своей смертью. Ты уверен, что тебе больше ничего не нужно? Спросила я, оглядывая комнату. Да, Света, все взял? Ответил Ваня, завязывая последнюю сумку. Владлен, наблюдая за нами, улыбнулся. Все будет хорошо, повторил он, но я все еще чувствовала легкую тревогу. На улице было светло, яркое, в воздухе витал запах дождя. Я посмотрела в окно и увидела, как капли падают на асфальт создавая маленькие лужицы. Это напомнило мне о том, что нам предстоит долгая дорога. «Может, останемся на ночь?» — предложила я, глядя на Владлена. «Нет, не стоит», — ответил он. «Мы сразу отправляемся». Я кивнула, хотя внутри меня все еще боролись страх и надежда. Мы еще раз проверили все сумки. Все будет хорошо», — повторила я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Света, корм не забудь!» — напомнил Ваня, а наш кот, услышав волшебное слово, тут же выскочил из-под дивана, под которым прятался от гостя. Он запрыгнул на стол и громко замяукал, требуя внимания. «Нет, дорогой, поесть ты сможешь уже в новом доме», — сказала я, потрепав его по спинке. В этот момент я особенно остро почувствовала, как сильно привязалась к этому пушистому созданию. Я подобрала кота прошлым летом когда он был совсем маленьким, едва ли больше половины моей ладони. С тех пор он вырос в огромного шестикилограммового черного зверя с блестящей шерстью и выразительными зелеными глазами и успел стать не просто питомцем, а настоящим членом нашей семьи. Кот замурлыкал, словно соглашаясь со мной, и устроился на столе, наблюдая за тем, как Ваня складывает в отдельный пакет его вещи. Туда отправились миски, корм, лоток и любимый плед, на котором он любил спать. Рядом Ваня положила игрушки, мячик с кошачьей мятой и несколько мышек, сшитых из мягкой ткани. Закончив на кухне, я перешла в зал. Здесь было больше вещей, которые нужно было упаковать. Положила в сумку ноутбук. Потом достала все документы. Паспорт, водительские права, страховку на машину и другие важные бумаги. Оглядевшись по сторонам, я убедилась, что ничего не забыла, и отправилась в спальню. Вещей у меня действительно было немного. Я быстро переоделась в удобные джинсы и футболку, а затем начала собирать оставшиеся в сумку. Первыми в нее отправились джинсы, футболки и рубашки. Потом я положила пару светеров, которые могли пригодиться в новом доме, если там будет холодно. Среди вещей я заметила небольшую косметичку с минимальным набором косметики. Тушь. Карандаш для бровей, блеск для губы, пару помад. Я аккуратно сложила ее в пакет, а потом добавила туда же обувь. Несколько пар кроссовок. Наконец я вспомнила про тапочки. Свои Ванины. Они стояли за дверью. Все. Теперь можно было отправляться в путь. Сложив вещи, я еще раз осмотрела спальню, чтобы убедиться, что ничего не оставила. Затем вышла из комнаты. Меня уже ждал Ваня с пакетами. Он выглядел немного растерянным, но старался не показывать этого. Все готово?» — спросил он, когда я подошла. «Да, кажется», — ответила я, проверяя сумку. «Давай еще раз посмотрим, ничего ли не забыли». Мы снова прошлись по квартире. Заглянули в каждую комнату и убедили, что все в порядке. Наконец я кивнула. Кот сидел на столе и внимательно наблюдал за нами своими большими зелеными глазами. «Ну что, демон, пора в путь», — сказала я, улыбаясь. «В новом доме тебя ждет много интересного». Кот мяукнул в ответ, будто понимал, что нас ждет впереди. На пороге я обернулась и посмотрела на наш старый дом, который так много значил для нас. Здесь мы с вами провели много счастливых моментов, и я знала, что буду скучать по этому месту. Но впереди нас ждал новый этап, новые приключения, и, возможно, ещё больше счастья. Посмотрев на то, что мы в итоге собрали, Ваня тяжело вздохнул и протянул. да Две сумки, громоздкая коробка с продуктами, пара пакетов, перевязанных веревками, и кот, который сидел на всей этой поклаже и тарахтел, словно был рад переезду. Его пушистый хвост весело мотался из стороны в сторону, а глаза светились любопытством. «Вроде бы все сказала я, оглядывая пустую квартиру. Свет от окна пробивался сквозь занавески, создавая причудливые узоры на стенах. Здесь я провела последние несколько лет. Здесь было уютно. Ваня снова прошелся по комнатам, проверяя, ничего ли не забыл. Он поднял с пола пару старых журналов, которые я собиралась выбросить, и положил их в одну из сумок. Потом вернулся с нашими любимыми кружками, синими с золотыми узорами. Которую мы купили вместе в первый год, когда поселились здесь. Следом за кружками он принес мою турку для кофе. Тяжёлую, с медной ручкой, которая всегда пахла корицей и ванилью. Турка была незаменимой частью моего утра, и мысль о том, что я не смогу больше наслаждаться этим ритуалом, заставила меня нахмуриться. Последней вещью, которую он взял, была шкатулка с украшениями. Маленькая, изящная, она хранила в себе множество воспоминаний. Ваня аккуратно положил ее в пакет, завязал веревку и сказал. «Теперь точно все. «Ну и отлично», — произнес Владлен, который до этого молча наблюдал за нами. Он подхватил коробку с сумкой. «Давайте уже уходить». Он вышел из квартиры, не оглядываясь, словно боялся, что мы передумаем. Ваня и я переглянулись, а потом, не сговариваясь, пошли за ним. Я взяла свою сумку с ноутбуком и документами, рюкзак и кота. Ваня забрал все остальное. Закрыл дверь и поспешил вслед за нами. Я вышла последней. И, постучавшись в дверь квартиры напротив, отдала ключи, открывшей дверь соседки «Передайте, пожалуйста, мы уезжаем». Та поохала и, кивнув, забрала связку. Мы спустились по лестнице, прошли мимо соседей, которые выглядывали из дверей, и вышли на улицу. Солнце светило ярко, и свежий воздух приятно обжигал легкие. Впереди нас ждал новый этап жизни, и я не сомневалась, что это будет что-то новое и интересное.